Часть третья Касательно этого предмета я, прежде всего, должен заметить, что в жизни мистера Готфрия Абблевайта были две стороны. Сторона, обращенная публике на вид, представляла зрелище джентльмена, пользовавшегося значительной репутацией оратора в человеколюбивых сборищах и наделенного административными способностями, которые он отдал в распоряжение разнообразных обществ милосердия, большую частью составленных женщинами. Сторона же, скрываемая от глаз общества, выставляла того джентльмена в совершенно противоположном свете, как человека, живущего в свое удовольствие, имеющего в предместе виллу не на свое имя, и в этой вилле даму также не на свое имя, По моим справкам, в вилле оказалось несколько превосходных картин и статуй. Мебель изящного выбора и дивной работы. Теплица с редкими цветами, которым подобных нелегко найти во всем Лондоне. По моим же справкам, у дамы оказались бриллианты, достойные цветов, экипажа и лошади, которые, по достоинству, производили впечатление в парке на лиц, весьма способных судить о работе первых и породе последних. Все это пока довольно обыкновенно. Вилла и дама, до того в порядке лондонской жизни, что я должен извиниться по поводу отметки их здесь. Но вот что не совсем обыкновенно, говорю по опыту. Все эти ценные вещи не только заказывались, но и оплачивались». Следствие к неописанному изумлению моему показало, что за все эти картины, статуи, цветы, бриллианты, экипажи и лошади не было ни Сигспенса долгу. Что же касается виллы, она также куплена была на чистые деньги и переведена на имя дамы. Я, может быть, напрасно пытался бы разъяснить себе смысл этой загадки, если бы не смерть мистера Готфрия Абблевайта, повлекшая за собой поверку его дел. Поверка обнаружила тот факт, что мистеру Готфрию Абульвайту была поручена опека на сумму двадцати тысяч фунтов в качестве одной из опекунов молодого джентльмена, который в 1848 году был еще несовершеннолетним что опека прекращалась, а молодой джентльмен должен был получить эти 20 тысяч фунтов по достижении им совершеннолетия, то есть в феврале 1850 года, что до наступления этого срока оба опекуна должны были выплачивать ему 600 фунтов ежегодного дохода по полугодиям пред Рождеством и в Иванов день что доход этот был аккуратно выплачиваем ему действительным опекуном, мистером Годфрием Абблвайтом, что капитал 20 тысяч фунтов, с которых, по мнению всех, получался этот доход, до последнего фартинга был спущен в разное время до 1848 года что доверенности от Орнея, уполномачивавшей банкиров продавать капитал, и различные письменные требования, указывавшие какую именно сумму продать, были подписаны обоими опекунами, что подпись второго опекуна, отставного армейского офицера, живущего в деревне, была непременно подделана действительным опекуном, иначе «мистером Готфрием Абельвайтом. Вот чем объясняется благородное поведение мистера Готфрия при уплате долгов за виллу с дамой, и, как вы увидите, еще многое другое. Теперь можем перейти к 21 июня, то есть ко дню рождения мисс верюндер в 1848 году. Накануне мистер Готфри Аблевайт приехал к отцу и, как я слышал от самого мистера Абливайта старшего Просил у него взаймы 300 фунтов. Заметьте сумму и вспомните, что срок полугодичной уплаты молодому джентльмену наступал 24 числа того же месяца. Вспомните также, что все состояние молодого джентльмена было промотано опекуном к концу 48-го года. Мистер Аблевайт-старший не дал сыну и фартинга. Но другой день мистер Готфри обливает приехал с нами верхом к леди Верендер. Несколько часов спустя, как вы сами рассказывали мне, мистер Готфри сделал предложение мисс Верендер. В этом предложении, если бы оно было принято, он, разумеется, видел конец всем своим денежным затруднениям, настоящим и будущим. Но что же из этого вышло в действительности? Мисс Верендер отказала ему. Поэтому вечером в день рождения денежные обстоятельства мистера Готфрия Аббельвайта были таковы. Ему предстояло достать 300 фунтов к 24 числу этого месяца и 20 тысяч фунтов к февралю 1850 года. Если же ему не удастся добыть эти суммы в означенное время, он погиб. Что же оказывается? Вы раздражаете доктора, мистера Канди, задев его за живое по предмету его профессии. А он в отместку разыгрывает над вами медицинскую шутку при помощи дозы опиума. Он поручает поднести вам эту дозу, приготовленную в маленькой скляночке, мистеру Готфрию Абблвайту, который сам признался в своем участии, а по какому случаю он признался, это нам вскоре будет рассказано. Мистер Готфри вступает в заговор тем охотнее, что и сам в течение вечера потерпел от вашего язычка. Присоединяется к Бетераджу, убеждая вас выпить на сон грядущий немного водки с водой и тайно вливает в холодный грог дозу опиума, а вы ее выпиваете. Теперь перенесемте место действия в Ламбет, к мистеру Локеру. И позвольте мне заметить в виде предисловия, что мы с мистером Броффом нашли средство заставить ростовщика высказать всю правду. Мы тщательно просеяли данное вам показание, и вот оно к вашим услугам.